Мысль, что я могу увидеть имя, которое носило, замешанным в каком-нибудь кровавом процессе, человека, которого называла мужем, обреченным бесчестной смерти. И что же говорите вы о счастье в этом случае, предполагая, что я переживу его? О, прежде всего, Полина, вы будете не менее чисты, как самая обожаемая женщина. Не скрыл ли он сам вас в убежище так, что ни одно пятно от его грязи или крови не может испачкать вас? Но я не хотел говорить об этом, Полина. В ночном нападении, в дуэли граф может найти смерть. О, это ужасно, я знаю, не иметь другой надежды на счастье, кроме той, которая должна вытечь из раны или выйти из уст человека с его кровью и его последним вздохом. Но наконец Для вас самих такое окончание не будет ли благодеянием случае, забвением, проведением? Что ж тогда? — спросила меня Полина. Тогда, Полина, человек, который без условий сделался вашим покровителем, вашим братом, не будет ли он иметь прав на другое имя? Но этот человек подумал ли он об обязанности, которую возьмет на себя, принимая это имя? Без сомнения, и он видит в нем столько обещаний на счастье, не открывая причины ужаса. Подумал ли он, что я изгнана из Франции, что смерть графа не прекратит этого изгнания, и что обязанности, которые я наложила бы на жизнь его, должна наложить и на его память? «Полина», — сказал я, — «я подумал обо всем. Год, который мы провели вместе, — был счастливейшим в моей жизни. Я говорил уже вам, что ничто не привязывает меня к одному месту столько же, как и к другому. Страна, в которой вы будете жить, будет моей отчизной. Хорошо, отвечала мне Полина тем сладостным голосом, который более чем обещание укрепил все мои надежды. Возвращайтесь с этим чувством. Положимся на будущее и верим себя Богу. Я упал к ее ногам, и поцеловал ее колени. В ту же ночь я оставил Лондон, к полудню прибыл в Гавр, Почти тотчас взял почтовых лошадей и в час ночи был уже у своей матери. Она была на вечере с Габриэлем. Я узнал, где. У лорда, английского посланника. Я спросил, одни ли они отправились. Мне отвечали, что Гараций приезжал за ними. Я наоскоро оделся, бросился в кабриолет и приказал вести себя к посланнику. Приехав, я узнал, что многие уже разъехались. Комнаты пустели, однако в них было еще много гостей, и я смог пройти незамеченно. Вскоре я увидел свою мать. Сестра моя танцевала. Одна держалась со свойственным ей спокойствием, другая, как веселое дитя. Я остановился у двери, чтобы не шуметь. Впрочем, я искал еще третье лицо, предполагая, что оно не должно быть далеко. В самом деле, поиски мои были недолгие. Граф Гораций стоял, прислонясь к противоположной двери прямо против меня. Я узнал его сразу. Это был тот самый человек, которого описала мне Полина, тот самый незнакомец, которого я видел при свете луны в аббатстве гран -пре. Я нашел все, что искал в нем». Его бледное спокойное лицо, его белокурые волосы, придававшие ему вид первой молодости, его черные глаза, запечатлевшие его странный характер, наконец, морщину на лбу, которую за недостатком угрызений заботы должны были расширить и врезать глубже. Габриэль, окончив кадриль, села подле матери. Я попросил тотчас слугу сказать госпоже Перваль и ее дочери, что кто-то ожидает их в передней. Мать моя и сестра вскрикнули от радости, заметив меня. Мы были одни, и я мог обнять их. Мать не смела верить глазам своим. Я приехал так скоро, что она едва поверила, когда я сказал, что получил ее письмо. В самом деле, вчера в это время я был еще в Лондоне. Ни мать, ни сестра не думали возвратиться в бальный зал. Они спросили свои манто, надели их и приказали Лакею подавать карет. Габриэль сказала тогда несколько слов на ухо моей матери.